адреса не было отец убережно сложил письмо и убрал в сумку надо будет расспросить теодору знает ли она эту странную историю и сможет ли она вернуть письмо от правительницы вместе с печальным известием о гибели её мужа он в последний раз посмотрел на трупы осиял их крестом и грустно прошептал покойтесь с миром отец всё ещё стоял над мертвецами когда появился тяжело дышащий бартоломео Вижу, тебе, как обычно, не нужна моя помощь. Вы взяли арсенал? Думаешь, я был бы здесь, если бы мы проиграли? Поздравляю. Спасибо. Но Эдсо уже смотрел в сторону моря. Мы отвоевали Венецию, мой друг, вздохнул он. Агастина сможет справить ею, не боясь тамплиеров. Думаю, теперь я смогу немного отдохнуть. Видишь галеру на горизонте? Да. Данте сказал перед смертью, что она плывет на Кипр. Зачем? Это, мой друг, как раз то, что я хочу выяснить. Эдсоу не верилось. Наступило 24 июня, день летнего солнцестояния, 1487 года от Рождества Христова. Ему исполнилось 28 лет. Он стоял, опираясь на балюстраду кулачного моста и хмуро смотрел на воду в канале под ним. Мимо проплыла крыса, тащившая в зубах капустные листья, украденные из ближайшей баржи торговц с овощами. к дыре в черном кирпиче канала. «Вот ты где, Эдсо!» радостно воскликнул голос. И Эдсо узнал Розу еще раньше, чем увидел, по терминому запаху мускуса. «Давно не виделись. Я уже начала думать, что ты меня избегаешь. Я был занят. Ну, конечно. И что бы Венеция без тебя делала?» Эдсо грустно склонил голову. Роза оперлась на Болюстраду рядом с ним. «С чего такая серьезность, красавчик?» Эцу смотрел её серьёзным взглядом и пожал плечами. У меня день рождения. День рождения? Ты серьёзно? Вот это да. Поздравляю. Это же просто чудесно. Вовсе нет, вздохнул Эцу. Прошло уже 10 лет с тех пор, как погибли отец и братья. 10 лет я выслеживаю их убийц. Людей из списка отца и тех, кого сам добавил в этот список после его смерти. И я знаю, что близко к цели. Но я ни на шаг не приблизился к пониманию того, ради чего всё это было затеено. Эцу, ты посвятил жизнь благуму делу. Это сделало тебя одиноким, но в каком-то смысле именно в этом твоё призвание. И хотя инструменты, которые ты используешь, ведут к чужой смерти, ты никогда не был несправедлив. Благодаря тебе Венеция стала куда лучшим местом, чем была раньше. Улыбнись. У тебя же, кажется, день рождения. А у меня как раз есть подарок, и как раз вовремя. Она вытащила судовой журнал. Спасибо, Роза. Даже не представляешь, что ты мне даришь. Что это? Кое-что, что мне удалось достать. Это декларация судового груза из Арсенала. Денька этого чёрная галера, отплывшая в прошлом году, на Кипр возвращается. Ты это серьёзно? Эци упятился за журнала. Но Роза его дразня отвила руку. Отдаю его мне, Роза. Это не шутки. За всё нужно платить, прошептала она. Но раз так, он взял её за руки и подарил долгий поцелуй. Она расслабилась, и он быстро выхватил книжку. "Эй, это нечестно", рассмеялась она. "В таком случае, чтобы избавить тебя от ожидания, скажу, что твоя галера возвращается в Венецию завтра". "Интересно, что они привезут с собой?" Почему-то я не удивлена, что кто-то не буду показывать пальцем, кто собирается это разузнать. Это просеял. И это нужно отметить. Но вот в этот самый момент, когда неторопливо приблизилась знакомая фигура Леонардо, воскликнул крайне удивлённый Эцу: "Я думал, ты в Милане". "Я вернулся", ответил Леонардо. "Мне подсказали, где тебя найти". "Здравствуй, Роза. Прости, Эцу, но нам срочно нужно поговорить. Прямо сейчас". "Да, прости", Роза смеялась. "Не идите, виселич, мальчики. Я подожду". Эцу неохотно позволил Леонардо увести себя. «Надеюсь, это действительно важно», – пробормотал Этсо. «О да, да», – примирительно ответил Леонардо. Они с Этсо прошли несколько узких улочек, пока не пришли в мастерскую Леонардо. Леонардо занялся делом, вытащив на стол теплой вино и черствые кексы, а еще кипу документов, которые он бросил на большой стол в центре студии. «Я отвез страницы кодекса в Монтерин Джонни, как и обещал, но я не удержался и изучил их. и сделал кое-какие выводы. Не понимаю, почему я никогда не искал между ними связи. Но когда я сложил страницы вместе, я понял, что линии, символы и буквы древнего алфавита складываются в слова. Это просто золотая жила. Все эти страницы должны располагаться рядом. Он оборвал себя. Вино слишком теплое. Имей в виду, я привык к винам из Сан-Коломбана, по сравнению с которым эта винета словно комариная моча. «Продолжай», — попросил Эдсо. «Тогда слушай». Леонардо вытащил стеклянные очки и нацепил их на нос. Внимательно посмотрел на бумаги и прочитал. «Пророк придет, когда вторая частица окажется в плавучем городе». Эдсо судорожно вздохнул, услышав эти слова. «Пророк?» — переспросил он. «Только пророк откроет это. Две частицы Эдема. Эдсо». Леонардо недоуменно посмотрел на друга и снял очки. «О чем этот ты? Ты что, понимаешь, о чем идет речь?» Эдсо взглянул на Лео. Он уже принял решение. «Мы знаем друг друга уже давно, Леонардо. И кому я могу верить, как не тебе? Послушай, давным-давно дядя Мария говорил мне об этом. Он вместе с моим отцом Джованни расшифровали несколько страниц Кодекса. Он рассказал о скрытом там пророчестве, пророчестве о секретной древней сокровищнице, в которой хранится что-то, что-то очень могущественное. Правда? Это потрясающе. Леонардо снаблся поражённого внезапной мыслью. Это, если мы смогли понять, что сказано в кодексе, то вероятно, барбарийцы остальные тоже знают о сокровищнице. Ведь ты забрал страницы у них. Если это действительно так, то это очень плохо. Погоди, прервал его Эцу, лихорадочно размышляя. Что если именно поэтому они послали корабль на Кипр, чтобы найти частицу Эдема и привести её в Венецию, когда вторая частица окажется в плавучем городе? Ну, конечно же, я вспоминаю. Пророк прибудет, только пророк сможет открыть сокровищницу. Боже мой, Лео, когда мой дядя говорил мне о кодексе, я был ещё слишком юн. слишком неиздержан, чтобы понимать, что это не просто сказки старика. Но теперь я понимаю. Убийство Джованни Мочениго, гибель моих родных, покушение на жизнь герцога Лоренца и ужасающая смерть его брата. Все это части единого плана. Найти сокровищницу. И придумал этот план тот, кто записан в моем списке под номером один. Тот, до кого пока я еще не смогу добраться. Испанец. Леонардо глубоко вздохнул. Он знал, о ком говорит Эдсо. «Родриго Борджо!» Его голос снизился до шепота. «Именно». Эдсо сделал паузу. «Галера с Кипра прибывает завтра. Я собираюсь встретить ее». Леонардо крепко обнял его. «Удачи тебе, мой друг», сказал он. Следующим утром Эдсо, вооруженный оружием из кодекса и перевезью с метательными кинжалами, стоял в тени колоннады рядом с доками и наблюдал. Солдаты, одетые в форму безопознавательных знаков, не привлекая лишнего внимания, вынесли с нами кардинала Родриго Борджа, а потом выгрузили с чёрной галеры небольшой обычный на вид ящик, доставленный с Кипра. Ящик держали солдаты, на руках которых были лайковые перчатки. Потом один из охранников из конвоя поставил ящик на плечо, готовый нести его. Но тут Эцоу заметил, что пятеро других охранников тоже поднимают похожие ящики. Содержал ли каждый ящик ценный артефакт, вторую частицу, или настоящий был только один, а остальные обманками? Охранники выглядели как один. Во всяком случае, с этого расстояния, откуда наблюдал Эцу, скрытый тенью. Только Эцу собирался покинуть укрытое и последовать за конвоем. Как заметил ещё одного наблюдателя, следящего за происходящим с точно такого же расстояния, как и он. Он подавил немой вздох, узнав в нём своего дядю Марью в аудитории. Но времени, чтобы окликнуть его или как-то привлечь внимание, не было. Солдаты Боджа аккуратно понесли свой груз с сопровождением охраны. Эццо последовал за ними, держась на безопасном расстоянии. Однако его продолжал мучить вопрос: мог ли второй наблюдатель действительно быть его дядей? А если да, то как он оказался в Венеции и почему именно сейчас? Но вскоре Эццо отмёл эти мысли. Он хвостом следовал за людьми Борджа, стараясь не выпускать из виду несущего настоящий ящик. Если это был действительно он, в котором было что? Одна из частиц Эдема? Конвой прибыл на площадь, от которой рассадились в разные стороны пять улиц. Каждый из охранников с грузом в сопровождении охраны направился по своей улице. Эйцо стремительно взобралось на ближайшее здание, откуда по крышам он мог проследить за каждой группой. Внимательно наблюдая, он заметил, что, Как один отделился от своего эскорта, вошел во двор обычного кирпичного здания, поставил на землю свой ящик и открыл его. Эдсоу быстро направился в ту же сторону, следуя за офицером Борджи, направившимся туда же. Он склонился с крыши, чтобы лучше слышать, о чем они говорят. «Мастер ждет», — сказал офицер. «Переложи груз, только осторожно». Эдсоу следил, как охранник осторожно вытаскивает из переложенного солома ящика в шкатулку и стика, которую передал ему слуга. Эдсоу напряженно думал. Мастер. Исходя из его опыта, всякий раз, когда тамплиеры упоминали этот титул, они подразумевали только одного человека – Родриго Борджи. В попытке удвоить безопасность артефакта, они уже переупаковали его. Но теперь Эдсоу точно знал, за кем следить. Он спустился с крыши во внутренний двор и припёр к стене охранника, сторожившего коробку. Офицер вышел к эскорту кардинала, и теперь ждал на улице, выждав мгновение, это перерезал глотку солдату, оттащил тело в сторону, чтобы его не заметили, и надел униформу, плащ и шлем. Он собирался поднять шкатулку, когда понял, что не справится с соблазном заглянуть внутрь, и открыл крышку. Но в этот момент во внутренний двор снова вошёл офицер. "Вдвигаемся". Да, сэр, отозвался Эцу, и поживее. Это самое важное, что ты делал в своей жизни. Ты понял? Да, сэр. Эцу занял место в центре конвоя и вышел вперёд. Они прошли через весь город на север, от набережной Мола до площади у базилики Санти Джованни и Пауло, где совсем недавно месьер Вироккю установил конную статую Кандатьета Колиони. Оттуда они направились по бульвару Нищих. Пока они пришли к ничему не выделяющемуся среди других дом, балкон которого выходил на канал. Офицер постучал в дверь эфесом меча, и та незамедлительно открылась. Конвой пропустил эцо вперёд, вошёл следом. Двери захлопнулись и заперли на тяжёлые захловы. Они стояли перед увитой плющом лоджей, в которой сидел клювоносый мужчина лет 50, одетый в бархатную мантию бледно-пурпурного цвета. Солдат отдал честь. Это последовал их примеру, стараясь не сталкиваться с ледяными синими глазами, которые он слишком хорошо знал. Испанец Родриго Боджа обратился к офицеру. "Ано правда здесь? За вами не следили?" "Нет, ваша светлость. Всё прошло замечательно." "Точнее," офицер откашлялся. "Мы в точности следовали вашим приказам. Задание на Кипре оказалось сложнее, чем мы предполагали. В самом начале мы столкнулись с некоторыми трудностями." Адепты верные нашему делу были устранены в интересах успешного исхода операции, но мы привезли артефакт и доставили его к вам со всеми предосторожностями, как вы и велели, ваша светлость, и в соответствии с нашим соглашением, ваша светлость. Мы с нетерпением ожидаем щедрого вознаграждения. Это узнал, что не может позволить, чтобы шкатулка с со всеми её содержимым попала в руки кардинала. В тот момент, когда поднялся неприятный, но необходимый вопрос оплата за оказанные услуги, Как обычный исполнитель подталкивал клиента заплатить за дополнительную работу должную цену. Эцио воспользовался подвернувшейся возможностью. Как и большинство богачей, кардинал терпеть не мог расставаться с деньгами. Щелкнул отравленный клинок на правом запястье. На левом двойной кинжал. И Эцио одиночным ударом в незащищенную шею отравил офицера. Потом быстро развернулся к пятерым солдатам из конвоя. И неистово, словно дервиш, нанося быстрые точные удары, расправился со всеми. многодневнее спустя мёртвые солдаты лежали у его ног. Родриго Борже тяжело вздохнув, посмотрел на него, эту аудиторию. Ну-ну, давно не виделись. Кардинал казался совершенно спокойным. Кардинал это иронически поклонился, отдая приказ Борже указывать на шкатулку. Сперва скажи, где он? Кто твой пророк? Это оглянулся. Не похоже, чтобы кто-то пришёл. Он на мгновение замолчал и более серьёзно продолжал. Сколько людей погибло ради этого? Ради содержимого этого ящика? И что? Никто не пришёл. Родриго тихо рассмеялся. Звук был похож на перестук костей. Ты говоришь, что не веришь пророку, сказал он. О. И всё же ты здесь. Ты не видишь его? Он уже пришёл. Я пророк. Серые глаза Эцио расширились. Боже, спятьел. Но что это за необычное сумасшествие, за которого, казалось, сама жизнь потеряла смысл? Эцу, отвлёкшись, Эцу позволил застать себя в расплох. Испанец выхватил из складок мантии Чиавонну, лёгкий, но опасно выглядящий меч, с головкой рукояти в виде кошачьей головы, и спрыгнул с лоджи, приставив тонкий меч к горлу Эцу. "Отдай мне яблоко", прорычал он. "Оно в шкатулке, яблоко. Оно должно быть особенное", проговорил Эцу. А в ушах у него звучал голос дяди, повторяющий снова и снова частицы Эдема. «Попробуй отобрать!» Родриго отбил меч Эдсо, рубанул по его рубашке, выступила кровь. «Ты один, Эдсо? Где же твои друзья-ассасины?» «А мне не нужна их помощь, чтоб разделаться с тобой!» Эдсо, мастерски орудуя клинками, напал на Борджия, парируя его удары защитной пластины на левом запястье. И хотя ему не удалось достать противника отравленным клинком, двойной кинжал продырявил бархатную мантию. И Эдсо увидел выступившую кровь. «Мелкий застранец!» — прорычал от боли Родриго. «Похоже, мне нужна помощь, чтобы проучить тебя. Стража! Стража!» Во внутренний двор ворвалась дюжина одетой в доспехи стражников с крестом Боджия на груди. Эдсо вспомнил, что в рукояти кинжала, в правом наруче, есть замечательный яд. Он отпрыгнул назад на безопасное расстояние от хорошо вооружённых стражников. И тут один из них наклонился, поднял с земли шкатулку и передал её мастеру. Благодарю, храбрец. Это полностью собранный, боровшийся с неволесем делом, попытался вновь завладеть шкатулкой. Не её содержимым. Убрав клинки, он взялся за перевес с метательными ножами и со смертельной точностью их бросил, сперва в храбреца, а вторым броском в шкатулку в руках Родрика. Испанец наклонился, чтобы поднять ее, когда другой кинжал тяжело ударился о каменную колонну в паре дюймов от лица кардинала. Нож был брошен не Этсо. Этсо обернулся и увидел позади знакомую бородатую фигуру, постаревшую и, возможно, более бледную и грузную, но менее-менее ловкую. «Дядя Марио!» — воскликнул он. «Я так и знал!» Что именно тебя видел в порту? Но не мог же я пропустить всё веселье, ответил Марио. Не волнуйся, племянник, ты здесь не один. На это набросился один стражник в борже, занёс алебарду. Удар он чуть раньше, ведьца ждала бы беспробудная тьма. Но как по волшебству в голову стражнику угодил арбалетный болт. Стражник выронил оружие и повалился вперёд. На его лице застыло недоверие. Эцо оглянулся ещё раз. И увидел. Это был Лавольпе. А ты здесь что делаешь, Лавольпе? Мы слышали, что тебе нужна помощь, отозвался Лавольпе, быстро перезаряжая арбалет. Потому что из здания повалили стражники. Весьма вовремя кольцо подоспело подкрепление в лице Антонио и Бартоломео. Не дай Борджо уйти с ящиком, крикнул Антонио. Бартоломео, орудуя двуручником бьянкой, словно косой, пробился сквозь толпу стражников. которые пытались взять его числом. Постепенный исход битвы стал складываться удачно в сторону ассасинов и их сосюзников. «Мы с ними справимся, племянник», — поделился Марио. «Иди за испанцем». Эдсо развернулся и увидел Родриго, выбегающего через дверь лоджии, и поспешил ему на перерез. Но кардинал с обнаженным мечом в руке был готов к его нападению. «Тебе не победить в этой битве, сынок», — прорычал он. «Тебе не изменить предначертанного, Ты умрёшь от моей руки, как твой отец и братья. Смерть то, что ожидает тех, кто пытается противостоять тамплиерам. Тем не менее, голос Родриго не доставал уверенности. И, обернувшись, Эц увидел, как падает последний стражник у боржи. Он перехватил Родриго, пытавшегося бежать, и занёс собственный меч, чтобы нанести удар. "Это за моего отца", проговорил он. Но кардинал уклонился от меча, ударил в ответ. Эцу потерял равновесие, выронил драгоценную коробку. Родриго бросился к двери. Смотри не ошибись, злобно сказал он на прощание Эцу. Мы ещё сразимся когда-нибудь, и тогда я сделаю так, чтоб твоя смерть будет медленной и мучительной. И он ушёл. Эцу, у которого перехватило дыхание от удара, тяжело дышал, пытаясь встать. Женская рука помогла ему подняться. Он поднял взгляд и узнал женщину. «Паола...» «Он сбежал», — проговорила она, улыбаясь. «Но это не важно. Мы нашли то, что искали». «Нет, ты слышала, что он сказал?»